Через неделю доктор Дульту вручил лошади огромные очки с зелеными стеклами. Лошадь водрузила их себе на нос и стала видеть так же хорошо, как и в молодости. Вскоре... Добрая половина лошадей в окрестностях Патлеби ходила в очках, и никто из местных жителей уже не удивлялся при виде запряженной ввоз лошади с зелеными стеклами на глазах. И так было со всеми зверями, которых к нему приводили хозяева. Доктор выслушивал их прописывал нужное лекарство. А звери возвращались домой и рассказывали своим друзьям и знакомым, что в маленьком домике с большим садом живет самый, что ни на есть, настоящий звериный доктор. И скоро не только коровы и лошади но ну, и мелюзга вроде ежей или мышей, летучих и полевых, потянулась к доктору. С самого утра в саду сидели больные звери и ждали, когда доктор их примет и вылечит. А потом к доктору долет, приходить такая тьма зверей, что ему даже пришлось устроить отдельный вход для разных животных. Над парадной дверью он повесил табличку для коров. Над черным ходом для лошадей. Над кухонной дверью для овец. А для мышей была прорыт под землей широкая и удобная норка прямо в подвал, где они мирно ждали, когда доктор спустится к ним. Несколько лет спустя все живое в окрестностях подлебе было лично знакомо с доктором Дулитном или хотя бы наслышанно. О нем каждую осень птицы улетали зимовать в теплые края и рассказывали там о замечательном докторе. Представьте себе, чирикали они по птичьей. Он выучил язык зверей и может вылечить любую болезнь. Так о докторе долит ли узнали звери во всем мире. И теперь... Его слава стала намного громче, чем раньше, когда он лечил людей в партлебе на марше. А доктор был счастлив, что у него есть пациенты, и не отказывал в помощи даже самой маленькой букашки. Однажды после обеда Джон Тулитл читал книгу, И делал пометки на полях, а Пули, как обычно, сидела на подоконнике за окном, кружились на ветру осенние листья. Вдруг она расхохоталась Что тебя рассмешило, Пули? – спросил доктор и посмотрел на нее поверх очков. Знаешь, я тут задумалась ответила Полли, не отрывая глаз от кружящихся за окном листьев. О чем же ты задумалась? О людях. Когда-нибудь они сведут меня с ума. Ну как же человек венец природы, а ведь мир не одна тысяча лет. Почему же они не научились языку зверей? Очень просто догадаться, что если собака виляет хвостом,